Глава третья Я моргнула и решила, что мне привиделось. «Я ему нравлюсь?» — с удовольствием мысленно повторила я, отметив его откровенность. Мнение о нем стремительно пошло вверх. Да еще и вкус хороший. Тут же съязвила про себя. Пока я раздумывала, как бы помягче избавиться от наверняка головокружительных ухаживаний этого богатенького и неприлично молодого мужчины — Моя рука была схвачена в плен. У него оказались очень длинные, изящные пальцы. Пока я любовалась единственной красивой частью незнакомца, он поднес мою руку к губам, которые пусть и были чересчур полными, но сейчас мне показались очень даже соблазнительными. «О чем я думаю?» — удивилась я, и тут же сама себе все разъяснила, так как за последние восемь лет стала вполне самодостаточной женщиной. Да просто у меня давно никого не было. Я продолжала молча смотреть на мужчину, который явно ждал реакции на свое признание. Мне же нужно было сформулировать отказ. Я уже не молоденькая дурочка, и прекрасно поняла, что для этого избалованного типа стану просто новым развлечением. Маша, поужинайте со мной сегодня. Если вам нужно переодеться, я подожду вас в машине. Не дождавшись моей реакции, заговорил незнакомец. «Извините, но я даже не знаю, кто вы!» Заметила я и решила таки высвободить свою руку, потому что мужчина все еще держал ее и нежно поглаживал. Он встрепенулся и представился. «Меня зовут Олег Михайлов. Я владелец и генеральный директор лесопилки Борска. Ну, сразу все понятно. Да на него здесь все молятся. Рабочие места, налоги, загрузка железной дороги. И это все один человек» который сейчас сидит рядом со мной и смотрит напряженно в ожидании моего ответа. Он наверняка не привык получать отказы, но все бывает впервые. Олег, вы меня извините, но я взрослая женщина. У меня даже дочь уже взрослая. Мы с ней только что переехали. У нас куча проблем, которые нужно срочно решать. Мне не до легкомысленных свиданий. Он нахмурился. — Вы замужем? — строго спросил он. — Нет, — призналась я. «У вас есть мужчина?» — продолжил тем же тоном свой допрос Олег. «Нет. Вы сами сказали Маша, что ваша дочь взрослая. Скоро она выйдет замуж, и вы останетесь одна. Вам не кажется, что пора задуматься о новом браке?» Меня его слова задели. Он сказал правду, но было неприятно, что посторонний мужчина указывает мне на мое место. Женщина не первой свежести, у которой ни времени, ни выбора почти не осталось. Разговаривать с этим типом мне расхотелось окончательно, и я резко ответила. «Вам кажется, около тридцати, а мне сорок. Вы слишком молоды, чтобы стать первым претендентом на роль моего нового мужа». Олег весь как будто заледенел. Следующие его слова прозвучали резко. «Мне тридцать шесть. У нас с тобой разница максимум четыре года, и она не имела бы никакого значения, если бы я тебе понравился». Возражать не стала, только удивилась, как у него получается так молодо выглядеть, и это еще с дурацкой щетиной на щеках. Ну и, конечно, возмутила, что он стал мне тыкать. Впрочем, заострять внимание на этом не стало, потому как раз уж мы друг друга поняли, наше общение сейчас все равно закончится. Я выпрямилась и собиралась уже покинуть теплое ароматное пространство машины — Когда он неожиданно схватил меня за предплечье и заговорил быстро, боясь, что я его не дослушаю, Маша, наше знакомство не задалось с самого начала, но дай мне шанс произвести на тебя хорошее впечатление, загладить вину за шишку, подари мне всего один ужин. Зачем ему сорокалетняя баба? С его положением он может поманить любую и получить подарочные обертки. Размышляла я. Мужчина внимательно наблюдал за моей мыслительной деятельностью и проявил настойчивость. «Очень прошу. Я еще никогда не бил женщин, даже случайно. Помоги мне смыть это пятно с моей души и репутации. Я готов исполнить любое твое самое заветное желание». «Это была шутка?» — удивилась я. Всегда считала, что если у мужчины есть чувство юмора, с ним можно общаться. «Соглашусь, пожалуй, а то ведь не отстанет». «Хорошо, но при одном условии». Мужчина кивнул, предлагая мне продолжить. «Один ужин, и если после него я скажу «нет», вы оставите меня в покое». «Договорились». Искренне обрадовался мужчина. В его глазах я заметила торжество, и мне это не понравилось. Но согласие я уже дала. «А желание?» Вдруг спросил он. «Скажи мне свое желание». Он смотрел на меня узкими И, видимо, от того, кажущимися хитрыми глазами. Я пожала плечами. Хочет знать, пожалуйста. Исполнить его все равно нереально. Я хочу вновь поверить в любовь.